Лев Мартынов пьет синий чай. 18 июня, 17 часов 52 минуты. Бангкок, Таиланд. Павлин подошел в развалочку, нехотя клюнул хлебную крошку и, склонив голову на бок, возмущенно сверкнул золотистым глазом. «Серьезно? Вот эту сухую корку? Мне? А Салапао где? Где Салапао, я тебя спрашиваю?» Лев и сам не отказался бы от рисового пирожка, который в Бангкоке готовят с сотнями разных начинок. Это всегда лотерея, какой именно попадётся. С пресным мясом, с кислой капустой или, к примеру, с водорослями, обжаренными в жгучем соусе. На прилавке с лопаоу лежат горой, а спрашивать у продавца бесполезно. Они на любой вопрос кивают и улыбаются, скаля жёлтые зубы. Да, Лев не отказался бы от пирожка. Не отказался бы он и от любого другого блюда тайской кухни, но, прости, брат Павлин, не угощают. Может, оно и к лучшему. В первый день прямо в аэропорту перелетного жениха взяли под крыло туристы из Голландии, позвали с собой тусить. Никогда, слышите, никогда не тусите с голландцами, ни с большими, ни с малыми, на чужбине. У этих парней дома сплошной легалайз в плане кайфа. Доступно абсолютно всё, а экстрима хочется. Представляете, какие развлечения они ищут в Таиланде? Нет? Правильно. Не за чем такое представлять. Смутно помнились тесные каморки, кислотная музыка и карамысла дыма, от которого одновременно возникало чувство тревоги и полный релакс. Где-то там угощали десертом из вроде бы йогурта, в котором плавали кусочки фруктов. После первой же ложки Лев перестал моргать, потому что не хотелось. К тому же на коленник к нему постоянно наравили усердца навязчивые тайки, пришлось мобилизовать всю свою бдительность, чтобы не подпускать дам с кодыком. 3 часа спустя глаза сами собой закрылись и не открывались до завтрашнего полудня. Очнулся лев на палубе баржи, пришвартованной у роскошного отеля в центре города. Вокруг в повалку спали голландцы. Как они очутились на этой посудине, вспомнить не удалось, но то, что парни не бросили его в прокуренном притоне, это, конечно, замечательно. Спасённый с благодарностью посмотрел в опухшие, отёкшие и местами побитые лица новых друзей, вздрогнул от нехорошего предчувствия. Скоро эти Вандердранкарды, пьяницы по-голландски, проснутся и захотят продолжить рисковый поход за бездонным кубком. Нет, такого темпа не выдержит даже Улен Шпингель. Порат кланяется. Лев спрыгнул на пристань и до поздней ночи шатался по туристским кварталам, удивляясь на каждом шагу. Мы привыкли, что в Москве голуби выпрашивают еду у прохожих, а в Таиланде павлины в поисках вкусняшек метут расписными хвостами пыльные тротуары. Это как положить вместо коврика на пороге дома холсты больших и малых голландцев, всё ещё не отпускают, смотри-ка ты, и вытирать грязные сапоги. Причём здесь встречаются не только сине-зелёные красавцы, но и павлины-альбиносы. Их белые хвосты выглядят как пакля. Наверное, поэтому птички редко распускают в городе свои веера, стесняются. Полицейские в Бангкоке носят розовые банданы, на которых вышита белая киска с красным бантом. Не все носят, а только те, кто опоздал на работу или не сдал вовремя протоколы. Начальство решило, что неродивых стражей порядка горожане должны распознавать издалека. Тогда провенившиеся сгорят со стыда и больше так не будут. Но что-то пошло не так. Розовые банданы привлекают туристов, все хотят сфотографироваться с необычными полисменами, а те рады-радёхоньки быть в центре внимания. Спорим нарочно опаздывают, чтобы носить киску на голове как можно дольше. А ещё целый отряд спецназа патрулирует улицы с рогадками, гоняют обезьян, и здесь много, примерно как в наших городах бродячих кошек. А ещё Лев увидел, как бармен разделывает кобру. изсцеживать её кровь в бутылку виски. А ещё, а ещё, а ещё в впечатлений хватило бы на отдельную книгу. Но зачем нам отдельная книга, когда это ещё не закончилось? Мимо проезжали тук-туки, проплывали лодочки такси. На бесплатно никто из местных не повезёт. Тайцы не узнавали льва, в отличие от голландских туристов, сдешним работягам некогда сидеть в интернете. Их социальная сеть бесчётное число родственников, друзей и соседей, у каждого из которых есть свой магазинчик сувениров, кафе или мини-отель. Во все эти места таксисту обязательно нужно заехать по пути, всего на минуточку, господин. А потом начинаются манипуляции на всех языках мира. Покупать ничего не надо, просто посмотрите. Наверное, к лучшему, что эти пройдохи далеки от интернета. Всего трое тайцев узнали перелётного жениха Но, честное слово, лучше бы они этого не делали. Хозяин магазина резиновых кукол для сексуальных утех, заметив олива через витрину, выбежал на улицу, догнал и минут 20 уговаривал: "Вы человек известный, многие клиенты захотят пополнить вами свои коллекции. Позвольте снять с вас мерки и сделать слепки ключевых деталей. Это не займёт много времени, а деньги я заплачу, сколько скажете". При упоминании денег на секунду закралась мысль: не плюнут ли на мораль и здравый смысл? Но Таец так платоядно облизывал свои сальные губы, что Лев не рискнул пройти с ним в примерочную. Девочка с телескопом на треноге вцепилась в него клещом, полчаса сбивчиво шептала о заговоре миллиардеров, тайно управляющих миром. Они построили город на острове в Тихом океане и запрещают полёты в тех краях, чтобы никто не догадался, что земля вогнутая. Представляешь, нам врут даже про форму планеты. Она вогнутая, как линза. А солнце, думаешь, оно одно? Нет, их два. Каждый день в 12:00 я звоню приятелю в Штаты, и он тоже видит солнце в зените. Как такое возможно, если солнце одно? Ты должен употребить своё влияние на интернет-сообщество, чтобы донести до людей правду. Обещаешь? Он был готов пообещать всё, что угодно, лишь бы вырваться из стального захвата безумной девицы. Уже под вечер уставшего путешественника кликнул карабинник на мотороллере. Предложил выпить за невесту, за любовь и за долгую жизнь, протянул стакан томатного сока. Лев с благодарностью выпил, не дрогнув ни единым мускулом, хотя сок оказался сладким, приторным, как будто его смешали со сгущённым молоком. Может, на востоке так принято, а может, торговец любил разыгрывать доверчивых туристов. В любом случае лучше избегать халявных угощений. А ну как кровь кобры добавят или снотворное? Ночь он провёл на кладбище самолётов. Увидел распиленные Боинги и Дугласы, брошенные посреди города. Салоны больших лайнеров давно приспособили под жильё целые семьи. Отгородили комнаты плетёными ширмами, повесили шторы, навели домашний уют. Для бродяг остались только разбитые хвосты или кабины без стёкол. Лев прикорнул в кресле пилота, забросив ноги на заклинивший штурвал. Жаль, не удалось полететь с ангаром до Москвы. Его борт по решению начальства развернули обратно, на этот раз отвозить пьяных богачей из Таиланда в Индию. Сезон чартерных рейсов, что поделаешь? Лев дал себе зарок, если к исходу третьего дня не повернётся попытка в сторону дома, то придётся идти в посольство сдаваться. И вот третий день клонился к закату, а кругосветчик всё тянул и тянул время. Из сквера, в котором он предавался скверным мыслям, хорошо просматривался спуск к каналу и здание с развивающимся триколором. Сдаваться не хотелось. Хотелось чуда или хотя бы удачного стечения обстоятельств, как обычно. Но реальность жёстче, чем булка, украденная мимоходом с открытого прилавка. Даже павлин отказался такую клевать. Видимо, уже и чудо не спасёт. Ах ты чудо, Юда поганая. Если приятным голосом кричать неприятные слова, это звучит мило и на угрозу совсем не похоже. Лев обернулся на голос, к нему приближалась красивая блондинка с длиннющими загорелыми ногами и возмущённым взглядом. Так. Она настроена весьма решительно. Вспоминаешь, что ты натворил лёвушка на голландской вечеринке или ещё раньше в Москве? Девушка ругается по-русски. Выходит, точно по твою душу пришла. «Обезьяна!» — выкрикнула блондинка. «Я к тебе обращаюсь!» Похоже, без скандала не обойдется. Прохожие оборачивались на крик и останавливались в ожидании спонтанного представления уличного театра. Смотрели тайцы не на льва, а куда-то выше. «О-о-о, да там и вправду обезьяна!» Макака с длинным чёрным хвостом скакала по веткам деревьев, сжимая в лапе телефон, ловко выхваченный у туристки. "Отдай кому говорю!" сердилась девушка. Макака уселась на ягоднице, алые, как паруса, из знаменитой феерии Грина, и показала язык, томящейся в ожидании оссоль. Зеваки хохотали и хлопали себя ладонями по голым животам. Макака потрясла трофеем и снова показала язык. "Ты посмотри, стерва какая!" Блондинка нагнулась, чтобы поднять камешек. Чернохвостая с визгом перепрыгнула на соседнее дерево и врезалась в широкую спину более крупного самца. Тот обнажил клыки, рыкнул и вцепился в загривок воровки. Короткая потасовка закончилась полной капитуляцией макаки. Она убежала, оглашая окрестности воплями и стенаниями. Тайцы обменивались торопливыми комментариями на незнакомом языке, возможно, заключая пари и делая ставки. Победитель покрутил блестящую штуковину как спиннер, попробовал на зуб, подышал на экран и стал разглядывать своё отражение в туманной дымке. Блондинка решила сменить тактику, отбросила камень и ласково заговорила: "Добрый, хороший, отдай мне телефончик, пожалуйста". Обезьян прислушивался к её воркованию, спустился пониже, уцепился задней лапой и хвостом за ветку, повис вниз головой. Другой задней лапой почесал волосатое брюхо. Передние повисли, как лианы, расслабленно покачиваясь. В правой он сжимал телефон, а левую перевернул ладошкой вверх и протянул вперёд. Выкуп требуешь? ахнула девушка. А у меня нет ничего вкусного, что же тебе дать? Лев подошёл и положил в протянутую ладонь чёрствую булку. Обезьян вытянул мордочку, принюхался и обнажил клыки. Бери, бери. подбодрил даритель. Вкусно. Макак фыркнул, берёзгрива взял булку кончиками обкусанных ногтей, ничего себе, они оранжевые, будто лаком покрыты. Потёр омахнатую подмышку и демонстративно разжал пальцы. Хлебушек упал на землю, а обезьян снова требовательно протянул ладошку. Ладно, сволота, сам напросился, прошептал лев и повернулся к туристке. Подыграйте мне, ладно? Он сунул руку в задний карман и сделал вид, что достаёт оттуда что-то маленькое и очень хрупкое. Понюхал сжатый кулак и зацокал языком, поглаживая живот. Потом, не глядя на обезьяну, протянул кулак блондинке. Та хихикнула, но повторила пантомиму с обнюхиванием и поглаживанием. Макак проявил признак интереса, пробежался по длинной ветви туда-сюда, поводя носом и чихая от возмущения. Нет, не удаётся разгадать, что в руке у человека. Спустился ещё ниже, протянул телефон. Меняемся, да? Леф отвернулся, делая вид, что не замечает дружелюбного жеста. Чуть приоткрыл кулак, заглянул в него и возбуждённо заухал. Обезьян потянулся, чтобы посмотреть, но кулак сжался прямо перед его глазами. Примат совсем потерял голову от любопытства. Небрежно сунул телефон в руку блондинки и обеими лапами вцепился в кулак льва. Зеваки притихли, предвкушая эффектную развязку. Кулак расжался, макак обнюхал пустую ладонь человека, провёл пальцем, даже лизнул в отчаянной попытке найти хоть что-нибудь вкусное. Обманули дурака, криво усмехнулся лев. Зря вы так, сказала туристка. Эти зверюги очень обидчивые. Подумаешь, на обиженных воду возят. Что он мне сделает? Обезьяна размахнулся и влепила битчику звонкую затрещину. Заревел, созывая хвостатую банду. К вождю краснозадых спешили мартышки с соседних деревьев. Они обламывали ветки, срывали фрукты и листья, угрожающе визжали. Это выглядело комично, но первый же мангостин, угодивший под темя, не показал всю серьёзность ситуации. "Медка швыряются", потёр голову лев, "шишка вскочит. Я же говорил, они надо их злить. Бежим!" Блондинка схватила его за руку и потащила к ближайшему кафе. Обезьяны-горбой бросились за ними. Тайцы разошлись по своим делам, хохоча и присвистывая. В кафе, отряхнув платье, девушка протянула руку: "Лена, спасибо, что бы я без вас делала". "Лев", представился он. "Не за что. Дадите ваш телефон?" "А я смотрю, вы не теряете времени даром", улыбнулась туристка. Запишите, но только рабочий. Я не хотела бы, я не пикапер. Просто хотел проверить свои соцсети, а в интернет выйти не могу. Кто же откажет герою в столь ничтожной просьбе, хмыкнула Лена. Только недолго, мне скоро перезвонят. Не успели договорить, подкралась эта Варюга и выхватила телефон. Вы проверяйте, а я пока чаю закажу. Они сели за подчёркнуто пустой стол. Тут не было ни приборов, ни посуды, ни салфеток. только миниатюрное лимонное деревце в пластиковом горшочке. Лев пролистал сообщения, некоторые прочёл, на пару даже ответил, но Саша по-прежнему хранил молчание. Он задержал взгляд на аватарке, вздохнул и написал: "Я скоро приеду". Разложинился и положил телефон на стол. Старая Тайка принесла стеклянный чайник, в котором лежали семь бутонов орхидеи, и широкую чашку с тёплой водой. Елена попробовала и кивнула. Вкусное, хихикнул Лев. Тут важна температура. Если мотыльковый горошек заварить кипятком, то чай будет горьким. Мотыльковый? Это что, чай из бабочек? Цветы так называются, теперь хихикнула девушка. Тайка наполнила чайник. Вода мгновенно стала бледно-голубой, как потёртые джинсы Льва. Бутоны лопнули и раскрылись, а тёмно-синих лепестков разбежались волны индиго. Самое время пить, пока сильно не потемнел. Лена потянулась к чайнику, но Тайка перехватила её руку и щёлкнула языком. Рано. Я хочу именно такой. Тайка фыркнула и ушла, громко выражая неодобрение по поводу столь вопиющего нарушения традиций. Блондинка разлила синеву, не расплескав ни капли. Лев поднёс чашку к губам, но сразу попробовать не отважился. Запах жареного лука и варёной картошки. Никаких цветочностей. На вкус он сделал маленький глоток, потом большой глоток и ещё один. Нет вкуса. Подождите, ещё не всё. Лена взъерошила листья лимонного деревца, растущего в горошке, выдернула крохотный лимончик, потрокнула его ногтем большого пальца и выдавила по две капли в каждую чашку. Напиток резко поменял цвет, теперь он был почти фиолетовым. Появился вкус. Обрадовался лев Что-то еле уловимое, земляника со сливками, скорее киви и манго, но тут всё зависит от индивидуального восприятия. А вы разбираетесь? Часто бываете в Бангкоке? Случается, но вы в курсе, что Бангкок это уже неправильное название. Недавно король принял решение его поменять. Теперь столица Таиланда носит гордое имя Кхунг Тхеп Маханакхон, и там ещё много непонятных слов. Подождите, у меня записан перевод. Лена достала блокнот из рюкзака, перелистала страницы и прочла: Великий город Ангелов, вечное сокровище, неприступная крепость бога Индры, столица мира, одарённая девятью драгоценными камнями, счастливый город, раскинувшийся вокруг грандиозного королевского дворца, точная копия небесных чертогов, где царствует воплощённый бог. Очуметь. Представьте себе По приказу короля они должны полное название указывать на всех конвертах с письмами, на официальных документах и даже в школьных тетрадях. Ну это же невозможно, опешил Лев. Земное воплощение бога не понимает значения слова невозможно. И что? Реально пишут целиком? Нет, конечно. Лена достала пару сувенирных магнитов. Видите? Просто Крунгтхеп. А чем королю Бангкок не угодил? Это название совершенно не отражает величие страны, города и самого монарха. Бангкок это место, где растут дикие сливы. Телефон на столе затренькал. О, наконец-то, обрадовалась девушка. Извините, я должна ответить. Несколько минут она тараторила по-английски, потом одним махом допила чай и зашарила в рюкзаке в поисках мелочи. Мне пора бежать, подтвердили заказ самолёта для группы. Группы На самом деле Лев отреагировал на слово самолёт, но старательно не подавал вида. Вы менеджер музыкантов? Я знаю кое-кого из легендарных рокеров. Нет, я придумываю авторские туры, которые показывают страны в непривычном ракурсе. Это как? Непорочный Таиланд, например. Лена бросила на стол золотую монету с серебряным ободком, без выпивки гоу-гоу и трансвеститов. И что, находятся желающие передцы в такую даль ради без больше, чем вы можете представить? А куда вы отсюда летите? Лев постарался задать вопрос нейтральным тоном. В Гонконг. Он тоже непорочный. Нет, там у нас рыбный день. Прогулка по рынку морепродуктов с обязательной дегустацией самых необычных деликатесов. Сушёные хвосты ящериц, гнёзда из птичьей слюны и так далее. Она подошла к стеклянной двери кафе, внимательно осмотрела деревья и протянула руку на прощание. Опасность миновала, макак нет. Мне пора. Рада была, мне как раз нужно в Гонконг, выпалил лев. Возьмёте с собой? Лена смирила его долгим, пытливым взглядом. За это время тайские школьники успели бы написать полное название столицы на обложках тетрадей. Ладно, полетели, но выдвигаться нужно прямо сейчас. Я готов. Они прошли по узкой улочке к месту, где был припаркован розовый УАЗ. Запасное колесо украшало картинка с улыбающимся самолётом и надписью "Маршрут построим". Не только лев, все прохожие столбинели, когда видели это чудо. Чудо, то, что нужно для спасения. Давайте быстро заедем за вашим багажом, я налегке. Без багажа? Она подозрительно прищурилась. А также без телефона, денег и документов. Усогубил лев. Так уж вышло. Слушайте, а вы точно не шпион, не бандит? Хуже, признался он, бесцеремонно забираясь на сиденье. Я перелётный жених. О, тот парень, что отправился в кругосветное путешествие. Точно, я же видела ваше фото на обложке журнала. Лена повернула ключ, мотор заурчал. Давайте договоримся так: Во время перелёта вы мне подробно расскажете о своих приключениях, а я потом устрою авторские туры по маршруту перелётного жениха. Как вам такое предложение? Продано, воскликнул лев, и розовый оазис понёсся в аэропорт.